«Тамара и демон». От этого терика, в поэтах истерика. «Я терек не видел. Большая потерейка. Из амнибуса в развалку сошел, поплевывал в терек с берега. Совал ему в пену палку. Чего же хорошего? Полный развал. Шумит, как Есенин в участке. Как будто бы терек сорганизовал проездом в Боржом-Луначарский. Хочу отвернуть заносчивый нос и чувствую. Стыну на грани я, овладевает мною гипноз. Воды и пены и грани. Вот башня револьвером небу к виску разит красотою нетроганной. Поди, подчини ее. Преду искусству. Петру Семенчу Когану. Стою, и злоба взяла меня. Что эту дикость и выступы с такой бездарностью я променял на славу, рецензии, диспуты? Мне место не в красных нивах, а здесь, и не построчно, а даром, реветь, стараться в голос вовесь, срывая струны гитаром. Я знаю мой голос, паршивый тон, но страшен силою ярой, кто видывал, не усомнится, что я был бы услышан Тамарой. Царица крепится, взвинчена хоть величественно, делает пальчиком, но я ей сразу, а мне начхать, царица вы или прачка, тем более с песен какой гонорар, а стирка в семью копейка. А даром немного дарит гора, Лишь воду, поди, попей-ка. Взъярилась царица, кинжал рука, Козой из берданки ударенный, Но я ей по-своему, вы же знаете как, Под ручку, любезно сударня, Чего кипятитесь, как паровоз? Мы общие лирики лента, я знаю давно вас, Мне много про вас говоривал некий Лермонтов. Он клялся, что страстью и равных нет. Таким мне мерещился образ твой. Любви я заждался мне тридцать лет. Полюбим друг друга попросту. Да так, чтоб скала распостелилась в пух. От черта скраду и от Бога я. Ну что тебе, демон? Фантазия, дух. К тому ж староват мифологии. Не кинь меня в пропасть, будь добра. От этой ли струшу боль я. Мне даже пиджак не жаль ободрать, А грудь и бока тем более. Отсюда дашь хороший удар, И в терек замертво треснется. В Москве больнее спускают, «Куда ступеньки считаешь лестница?» «Я кончил, и дело моя сторона, И пусть, озверев от помарок, Про это пишет себе Пастернак, А мы...» «Соглашайся, Тамара!» «История дальше уже не для книг, Я скромный, и я бастую!» «Сам демон слетел, подслушал, И сник, и скрылся, смердя впустую!» К нам Лермонтов сходит, презрев времена. Сияет счастливая парочка. Люблю я гостей. Бутылку вина налей гусару, Тамарочка. 1924 год.